Глава 45. Разрушив российскую экономику и традиционный хозяйственный уклад, криминальный космополитический режим обеспечил бесперебойную перекачку национальных ресурсов русского народа на Запад. Богатства страны стали объектом самого наглого и безжалостного ограбления. За несколько лет был создан отлаженный механизм паразитирования западных стран на российских ресурсах, Возникла инфраструктура обслуживания этого процесса в виде многочисленных посреднических организаций и преступных группировок, контролируемых в большинстве случаев еврейскими финансовыми кланами. Разрушение российской экономики, закрытие многих предприятий и производств, совершенное по рекомендациям западных экономических институтов и прежде всего Международного валютного фонда, имело целью сократить в России уровень потребления сырья и энергоносителей. Снижение более чем в два раза промышленного производства в России освободило для Запада громадное количество энергетических и сырьевых ресурсов. Структура внешней торговли России стала практически колониальной. За семь лет, начиная с 1986 года, доля энергоносителей, сырья и металлов в российском экспорте увеличилась с 55 до более 80%. Одновременно с этим полтора раза с 15 до 10 процентов упала доля машин и оборудования. По данным Минтопэнерго Российской Федерации, российская нефть уходила за границу по цене в несколько раз ниже мировой. Значительно ниже мировых цен продавались российские металлы. Это означало, что российские предприниматели инвестировали западную экономику в размерах, которые не снились ни Международному валютному фонду, ни Мировому банку. В обмен на реальные экономические ценности Россия получала от Запада финансовые требования к иностранным контрагентам. Кроме чистых потерь отечественной экономики за счет катастрофического для России сальдо платежного баланса, огромный ущерб наносился так называемыми бартерными операциями, за которыми скрывались валютные махинации. Российские предприниматели, аферисты, отправляли товары за границу, однако оттуда товары в нашу страну не приходили, а деньги оседали на зарубежных счетах этих аферистов. По данным Государственного таможенного комитета, например, в первом полугодии 1995 года Экспорт из России посредством бартерных операций почти в два раза превышал российский импорт. Таким образом, только по этой статье в результате сговора российских предпринимателей и аферистов с западными фирмами Россия теряла не менее 1 миллиарда долларов. Согласно оценкам Всемирного банка, в 1992 году из России было вывезено около 10 миллиардов долларов. Из них 6,5 миллиардов было переведено за границу коммерческими банками на законных основаниях. Остальные средства оказались за пределами России незаконно. В докладах других западных организаций приводится приблизительно та же оценка величины экспорта капитала. Так газета Financial Times 1 ноября 1993 года упоминает об исследовании, проведенном компанией «Еврозис Раша», созданной консультативной фирмой «Еврозис», которая базируется в Париже. Цитата. «13 банков, производящих 86% операций с твердой валютой в России, на 1 января этого года, имеется в виду 1993, имели 10 миллиардов долларов на корреспондентских и инвестиционных счетах западных банков. Те же банки предоставили своим клиентам внутри России займов на сумму менее 300 миллионов долларов». К июню этого года, по данным Центробанка, все российские банки держали около 15,5 миллиардов долларов за границей. Займы, выданные внутри России, составляли около 3% от этой суммы. Это примерно 470 миллионов долларов. Если доллары не даются взаймы клиентам внутри России, они автоматически переводятся на корреспондентские счета в США, где из этих сумм выдаются займы на рынках капитала». конец цитат Помимо законного перевода денег, в 1992 году Россия потеряла 6,4 миллиарда долларов вследствие невыгодных бартерных сделок, при которых российские экспортеры оценивали стоимость объектов бартера ниже их реальной стоимости для того, чтобы держать разницу за границей на необъявленных счетах. В 1993 году эти процессы усилились. 14 января 1994 года International Gerald Tribune писала «За последние несколько недель отток капитала из России увеличился и составил более 1 миллиарда долларов в месяц». По словам представителей западной промышленности, многие экспортеры металла хранят не менее половины своих доходов в твердой валюте за границей, куда из России стабильно текут деньги на их банковские счета в США, Швейцарии и на Нормандских островах. По мнению Кейта Севарда, главного экономиста, находящегося в Вашингтоне Института международных финансов, общая сумма утечки с 1990 года составила 30 миллиардов долларов. геральд Малмгрен, бывший торговый представитель США, тесно сотрудничающий с российскими деловыми кругами, утверждают, что ежемесячный отток капитала может достичь 2 миллиардов долларов. Конец цитаты. Как писал господин Росс, «Вывоз денег из России в страны Большой Семерки намного превосходит перевод средств из стран Большой Семерки в Россию. Вопреки расхожему мнению, совершенно ясно, что небольшая семерка предоставляет свои ресурсы России, а Россия помогает Большой Семерке». Конец цитаты. Рос приводит данные западных экономических источников. Прямой перевод российского капитала на Запад, согласно оценкам западных спецслужб, составляет приблизительно 15 миллиардов долларов в год. Выгодность низких цен на металл и энергию для «большой семерки» определить труднее, так как необходимо учесть значительное косвенное преимущество от снижения уровня инфляции и повышения прибыльности промышленного производства. Однако рассматривая только прямые последствия, можно увидеть, что если бы цены на нефть постоянно держались на уровне 92 второго года, Россия в 1993-м получила бы на 1,7 миллиарда долларов больше от экспорта сырой нефти, на 2,3 миллиарда долларов больше от экспорта очищенных нефтепродуктов, на 0,9 миллиардов долларов больше от экспорта природного газа, А если бы цены на алюминий оставались постоянными на уровне 90 -го года, в 1993 году Россия получила бы от вывоза алюминия на 0,6 миллиарда долларов больше. Хотя снижение цен на нефть и на алюминий так или иначе произошло бы в условиях спада во всех странах, события в России значительно усугубили этот процесс. К тому же косвенная помощь большой семерке существенно превышает величину прямой прибыли. С учетом приведенных цифр, чистый доход Запада от вывоза капитала из России и снижение цен на металлы и энергоносители, по самым скромным оценкам, составляет 20 миллиардов долларов в год. Войдя в преступный сговор с высшими должностными лицами правительства Российской Федерации, западные финансисты наложили руку на русское золото и алмазы. Контроль над золотым рынком России установила Международная банковская группа Ротшильдов. Ее глава в мае 1995 года приезжал в Москву, где встречался с высшими функционерами правительства Российской Федерации. Ротшильд изучал возможность выпуска в обращение нового вида ценных бумаг – золотого векселя. Предполагалось, что вексель будет обеспечен гарантиями банка Ротшильда и золотым запасом России – что означает полную потерю контроля нашей страны над национальным золотым запасом и золотоносными месторождениями. Аналогичная ситуация сложилась с алмазами. Самая крупная компания Алмазы России, Саха АРС, которая производит 99% отечественных алмазов, практически перестала сдавать свою продукцию российскому государству, задолжав ему огромные суммы. Тем не менее, Вне нашей страны АРС на российские деньги создает совместное предприятие в Африке и Азии по добыче золота, алмазов и изумрудов. АРС выступает на стороне еврейского алмазного картеля «Дебирс», продающего российские алмазы на мировом рынке на невыгодных для России условиях.